Родительский вторник в Ташкенте. Русские ощущали себя здесь естественно. Для моей двоюродной сестры Лены, прожившей в Ташкенте всю жизнь, этот город — натуральная среда обитания. Таким был Ташкент для моей матери, и потому что она закончила здесь медицинский институт, и потому что тут жила ее сестра, тетя Надя, а последние свои годы — их мать, моя бабка. Обе они похоронены на Большом кладбище Боткина, где каждый год после Пасхи на Радуницу во вторник Фоминой недели собирается напоминание умерших русский Ташкент. Роскошные надгробья на Боткина, армянские, черный мрамор, вертикальные плиты с портретами в рост, узорные кованные ограды. Русские могилы скромнее, подстать кладбищенскому храму, Небольшому, белому, с голубыми изроссами. В родительский день сюда приходят тысячи, размещаясь по аллейкам на лавочках возле своих покойников с привычным вагонным набором. Водка, варёная курица, крутые яйца, зелёный лук. Ещё рано, никто не перебрал. Если поют, то пока не громко. Кто читает молитвы с толком и знанием?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 поразительно как многолюдна наша фамилия как разметалась она по свету ташкент чинкент самарканд алмата усть каменогорск киев петербург калининград рига резакне италия германия швеция штаты израиль хуже евреев по крайней мере вайли так по планете не разбежались даже тут на боткина пришлось обойти полкладбища чтобы посетить всех семеновых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 Ощущение трагедии, сопоставимым с землетрясением, случившимся всего тринадцатью годами раньше. Казалось, что город добивают. Те похороны занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Встречать процессию из семнадцати гробов на улице вышел весь двухмиллионный Ташкент. В родительский вторник бронзовый вратарь в броске и черные плиты пахтакорских могил завалены цветами.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 то теперь вьючный транспорт доставлял груз из Ферганской и Сырдоринской долин только до станции, где хлопок перегружали в вагоны, сокращая путь вчетверо. Железная дорога характернейшим образом прошла по касательной к местной жизни. Вокзалы строили в стороне от старого восточного города, потому что вокзал был средоточием чуждого европейского разврата.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 В Индии, в местечке Ревданда, открыли памятник Афанасию Никитину. Именно здесь, за пять с лишним веков до этого, высадился русский путешественник, автор хожения за три моря. Принято гордиться тем, что тверской купец Никитин прибыл в Индию почти на 30 лет, раньше португальца Васко Дагамо. Однако история — не спорт, не голы очки секунды. Важно не столько прийти первым, сколько закрепиться и обосноваться, извлечь пользу из первопроходческого достижения. Сам Никитин был человек незаурядный, отважный, умный, наблюдательный. Но плавание в Аскадагамы изменило карту мира и ход истории, в частности, нанеся смертельный удар по ставшему ненужным великому шелковому пути через узбекские города. От Афанасия Никитина только и осталось «хожение». Хорошая книга из числа тех литературных памятников, о которых все слышали, но мало кто читал. Примечательно, что подвиги Никитина запечатлелись в словах, но не в делах. Россия никоим образом не задержалась на берегах Индии, разве что в строчках поэтов-комсомольцев. «Но мы еще дойдем до Ганга! Но мы еще умрем в боях!» Исполнилось лишь второе из пророчеств. Таковы все заморские достижения России. Энергии хватало на рывок, но не на кропотливое и скучное администрирование. Русские всех превосходили силой в Калифорнии, но ушли оттуда за несколько лет до того, как там было найдено золото. Зацепились, построив крепости на Гавайях, но покинули и эти земли. Продали за смешные деньги Аляску. Открыли и целый материк, но он называется Антарктида. Успешнее получалось с сухопутными завоеваниями, там, где не надо снаряжать корабли, строить порты, налаживать связь, а просто идти, неторопливо и долго. Так попытались отыграться за поражение в Крымской войне, отвоевать у Англии восточный рынок, зайдя с Туркестана. География и водка делали свое дело. Как во всех колонизациях, помогала алчность предприимчивых местных. В Средней Азии российских купцов и промышленников, несмотря на поддержку администрации под лозунгом «Туркистан для русских», в конкурентной борьбе победили мусульмане и бухарские евреи, вызывавшие больше доверия у самой же администрации Нижнего Звена. Они, как минимум, не пили. Может быть, эти среднеазиатские бизнесмены даже не сразу научились мату и упрямо продолжали садиться на корточки по малой нужде. Оттого и в бизнесе преуспели. Что до водки, ее приключения в безалкогольных странах ислама загадочны. Похоже, сработала буква закона. Запрещено вино, а водки же ни слова. Дистилляцию спирта изобрели лет через 400 после Магомета, а что не запрещено, то разрешается. Секуляризированный советский, и светский тоже, Узбекистан, делала своего слишком сладкого, идеального для изюма винограда, ликерные вина, за которые мы в юности, скрипя сердце, платили вдвое дороже против обычной бормотухи, покупая совсем уж безнадежно непьющим девушкам Алиатико или Узбекистан. У нормального человека от них сахар выступал на ушах. «Ленк, помнишь такое вино Узбекистан?» «Еще бы! Это ж ты меня первый угостил в Риге!» «Да-да, ты тогда приехала вся такая из музыкального училища. Ой, не пьем, не курим. Ой, какие у тебя подруги!» Пришлось выставляться на этот узбекский сироп. Стоило кузине за ним ехать за столько тысяч километров. Мы возвращаемся с родительского дня на кладбище Боткина. Едем по широкой улице Хамзы, елена Лена тычет в окно. «Вон Ташми, ташкентский медицинский, который кончала тетя Вера». Трех сестер Семеновых звали Любовь, Надежда, Вера. Правильный порядок старшинства имен и понятий, точнее и вернее общепринятого. Из Ташми моя мать, досрочно сдав экзамены и защитив диплом, ушла хирургом на фронт. Там и познакомилась с отцом при романических обстоятельствах. Его привезли раненого, она оперировала. Их свела война, иначе бы никак. Отец другой был человек, из другого мира.